Основные руны. Женская руна или госпожа. Общее значение руны. Это главная руна для веканской ведьмы. Она указывает на женское начало, одно из двух первоначальных энергий, породивших вселенную. На востоке её называют Инь, на западе она воплотилась в богинях, которые отсылают к образу великой матери. Это энергия, одновременно и рождающая сила, и место, где должно было появиться творение и само вещество, первичный бульон вселенной, из которого образовалось всё. На самом понятном уровне это земля, в которую падают семена. Она же женское лоно. Эта руна и похожа на схематическое изображение матки. А ещё она напоминает бакал, чашу. Это вместилище будущего плода. Но это первое значение руны, и оно подходит в основном для людей, не связанных с магией. Второе значение руны для веканской ведьмы. Более важно. Руна обозначает единую женскую память от первосотворённой женщины Лилит до самой последней, которая будет жить через миллиарды лет на закате вселенной. К этой памяти ведьма обращается за мудростью и ясновидением. Кто-то зовёт это интуицией, но интуиция индивидуальное знание. Здесь же речь идёт о памяти всех поколений женщин, их коллективном опыте. Если выпадает такая руна, она указывает на то, что ведьме должно обратиться к единой памяти женщин, предков и потомков. Там она найдёт ответ на свой вопрос. Именно с этой памятью и связаны магические действия с руной женщины. Звуковая вибрация руны. Звуковая вибрация руны проявляется через заклинание. Правила составления заклинаний мы подробно разбирали в разделе магиа звуковых вибраций. Для заклинания женской руны есть два правила. Первое. В нём должно использоваться слова женского рода. Второе. Если нет подходящего женского слова, можно обратиться к женскому духу-хранителю. Например, слово полдень мужского рода. Ты можешь сказать: "Богиня полуденного часа". Здесь и далее в описании каждой руны Мы дадим короткий список подходящих слов. Этот список ты можешь расширить сама. Слова вибрации времени: ночь, полночь, заря, минута, секунда. Слова вибрации пространства: земля, дорога, площадь, улица, комната. Слова вибрации жизни: женщина, девушка, трава, листва. Слова вибрации неба: Луна, планета, галактика, звезда, зарница. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Земля, ткань, чаша, вода. Чтобы сложить из этих слов заклинание руны, нужно знать магическое намерение. Например, если твоё намерение подключиться к единой женской памяти и получить ответ на вопрос, то заклинание может быть следующим: в эту полночь на этой земле единая женщина обращаюсь к тебе зарницей мой разум ты освети в чаше воды мне ответ покажи в заклинании упоминается чаша с водой известна магическое зеркало в котором отражается то что ведьма хочет увидеть использовать материальную чашу не рекомендуется поскольку не у всякой ведьмы глаза настроены таким образом чтобы она могла увидеть чёткую картину. Лучше всего представить эту чашу с водой, визуализировать её. Образ, который отразится на поверхности воображаемой воды и будет ответом на твой вопрос. Стихия руны вода. Вода изначальная материнская стихия, праматерь всех живых существ. Из неё появилось самое первое живое существо. Вода хранилище информации о жизни. Но вода обладает и очистительным действием. Такие же свойства присущи и женской руне. Она хранит информацию обо всём, что происходило в истории Вселенной. Но вместе с тем, она может и очистить сознание. К стихии воды в женской руне нужно обращаться в двух случаях: для получения информации или знания, для очищения сознания и тела. Получить знания можно несколькими способами. Можно положить руну под подушку, сформировав магическое намерение увидеть во сне ответ на свой вопрос или привлечь учителя, который вложит знания в твою голову. При этом рядом обязательно должна стоять миска с водой. Можно провести медитацию. Достань руну из мешочка или нарисуй её изображение на листе бумаги. Смотри на руну, не мигая, а затем, когда почувствуешь боль в глазах, закрой их. Образ руны должен отпечататься на экране внутреннего зрения. С помощью воображения представь себе чашу с водой. Это магическое зеркало, которое и даст тебе ответ. Для очищения мыслей нужно налить воды в широкую миску и четырежды нарисовать пальцем руну на водной глади. После этого умой лицо и руки этой водой. Остальное вылей на тело. Планета Руны Луна. Женский рунный управляет Луна. Руна женщины связана с лунными циклами. Она наполняется силой на растущей луне, входит в свою полную мощь в полнолуние и на убывающей луне понемногу теряет энергию. Если в раскладах выпадает женская руна, то нужно знать, в какой фазе находится сейчас Луна. В зависимости от фазы будет и влияние руны на значение расклада. Женскую руну можно заряжать и очищать лунным светом. Зарядка руны делается в полнолуние, а очищение в дни новолуния. Чтобы зарядить руну, положи её под луч полной луны. Достаточно нескольких минут, чтобы руна впитала лунную энергию. Очистка руны происходит так: при наступлении новолуния, точно час, посмотрев в календаре, спрячь руну в очень тёмное место, куда не попадает ни один луч света. Держи там руну до наступления первого лунного дня. Такое очищение женской руны делается, когда ты хочешь перепрограммировать ее с помощью заклинания или танца. Танец руны. Танец женской руны связан с маткой и женской грудью. Для танца нужно подобрать текучую, плавную, красивую мелодию. Это может быть и песня. Исполнять ее должна, разумеется, женщина. Послушай музыку, закрой глаза. Представь себе главный женский орган матку. Но не в виде дие мышечного мешочка, а в виде дна сияющей чаши. Края этой чаши находятся как раз на уровне молочных желёз. Твоё туловище это энергетическая чаша, а на дне её, в матке, переливается светящаяся энергия. Начинай свой танец. При этом танцуй в основном бёдрами и грудью. Вместе с этим представляй как энергия в чаше закручивается то в одну сторону, то в другую, поднимается и падает. Если магический танец исполнен правильно, ты почувствуешь жар в груди и в области матки. Зелье руны. Зелье женской руны готовится из растений, связанных со стихией воды или же управляемых луной. К лунным растениям относятся мелисса, вереск, жасмин, ива. Растения водной стихии Это все водоросли, а также лилии, кувшинки и растения, которые сами полны воды, кактусы и алоэ. Как уже было сказано, любое зелье нужно готовить с величайшей осторожностью. Ведь растения имеют не только магические, но и химические свойства. Например, жасмин или фиалка могут быть ядовиты, поэтому зелье, сваренное из них, пить нельзя. Оно используется только для умывания. А тварь ивы разжижает кровь. Он должен быть совсем слабым, чтобы не навредить организму. Зелье женской руны увеличивает женскую энергию и усиливает связь с единой женской памятью. Магическая пища руны. Магическая пища женской руны капуста и тыква. Они повышают женскую сексуальную силу, развивают и оздоравливают женские органы. Во многих культурах считается, что капуста может способствовать росту груди. Но это не так. Капуста просто делает грудь здоровой, помогает в выработке молока у кормящих матерей. Прикладывание капустных листьев к груди делает кожу упругой и свежей.